Ни одного из сказанных большой рыбой слов бычок не понял. Единственное, что он учуял, — большая рыба его не тронет, а потому потерял к незнакомцу интерес. Поворотил к берегу, взмахнул хвостом и набросился на червя, загладывая его целиком. Рыбак был терпеливый, а потому не торопился вытаскивать улов — давая возможность рыбине принять острый крючок всеми внутренностями. Пойманный бычок метался из стороны в сторону, насколько позволяла леска, и безумный от боли иногда взглядывал на Илью страдальчески. Татарин мог бы попробовать перекусить леску, но это ничего бы не изменило, так как Ротан все равно погиб бы, лишь зря промучившись на дне. А так он быстро заснет на воздухе. Илья проплыл мимо пойманного бычка и сказал ему «до свидания». «До свидания», — машинально ответил Ротан утробой и через мгновение выстрелил в Поднебесье. Никаких занятий в водоеме не было, а потому Илья, не знающий, что такое скука, просто почти все время спал. «зарывшись в скоплениях водорослей, а в состоянии бодрости питался, чем придется. Такая животная жизнь ему нравилась. Навкалывавшийся за жизнь татарин усыпил свой мозг, упрятанный в рыбий череп, и просто жил безмятежно. Но однажды ему вдруг сильно захотелось посмотреть, что там наверху, просто потянуло к человеческой жизни». и он медленно всплыл к поверхности. Была ночь, и луна просвечивала воды почти до самого дна. Илья осторожно высунул голову из воды и попытался было вдохнуть воздух, но у него ничего не получилось. Что-то резануло больно в груди, так что татарин зашелся в немом крике, открыв рот до самой конечной возможности. За всплытием большой рыбы по случаю наблюдал пьяный человек, забредший к карьеру совершенно случайно, и живший в другом районе. Он увидел большую серую морду, которая скалила пасть, где был один единственный зуб, сверкнувший в лунном свете с золотом. Затем рыбья морда на глазах пьяного начала меняться — и завершила свое преобразование, став лысой человечьей головой с азиатскими чертами. Пьяного стошнило, и он решил никогда и никому не рассказывать об увиденном, отчаянно боясь, что его поместят в психиатрическую лечебницу, в которой он уже был единожды и из которой его выпустили неохотно, выдав под расписку Жене. Утеревшись, пьяный вновь обратился к водоему, но более никакой азиатской головы с золотым зубом не усмотрел и принялся жалеть себя, что он законченным алкоголиком стал, а все потому, что общество проглядело в нем нужного человека. После неразумного всплытия в легких Ильи сильно болело, и он оставался в водорослях без пищи и всяческого движения два дня. На третьей к ночи его тело потребовало разминки, и, ощущая себя близким к выздоровлению, татарин поплыл вдоль берега, исследуя его привычную топографию. То, что он увидел возле мостков, вернее, то, что свисало с них в воду, заставило большую рыбину затормозить свое движение — а затем и вовсе замереть поодаль. С деревянного настила в самую глубину, почти достигая дна, спускались огромные человеческие ноги. Конечности были столь велики, что поразили воображение Ильи, прежде не впечатлительного до крайности». Ноги были невероятно жирные, а кожа на них истончилась до прозрачности полиэтилена, и татарину казалось, что вот-вот произойдет биологический взрыв тканей, и дно заволочёт кровавыми сгустками и кожными ошметками. «Что это?» — спросил себя Илья. «Тут в гигантских ногах произошло какое-то движение». Под прозрачной кожей заходили взад-вперед какие-то соки, запульсировала в жилах кровь, а затем с внутренней части бедра сорвался маленький лоскуток, и из дырочки в ноге вылупилась некая искорка, которая стала удаляться от места своего рождения зигзагами. «Вот дела!» — отреагировал Илья и почему-то заволновался. Чем дальше удалялась искорка, тем больше беспокоилась большая рыба. В конце концов Илья махнул плоским хвостом и устремился вслед за искоркой. Он догнал ее в два движения тела. «Это рыба», — удивился татарин. «Крошечная рыбка, похожая на гуппи. У нее розовый хвостик. Сейчас она заметит меня, испугается». и попытается удрать. Но вместо того, чтобы проявить признаки хоть какого-то волнения от соседства с гигантской рыбой, крошечная гуппи, наоборот, резко остановилась и обернулась навстречу Илье, уставив свои малюсенькие, но такие красивые глаза в самую усатую морду татарина. — Ой, — сказал татарин, — и взмахнул всеми плавниками, чтобы ненароком не налететь на рыбку. От этого получилось водное возмущение, и водоворотик закрутил крошечное тельце гуппи. «Осторожнее!» — сказала рыбка. И Илья узнал в ней Айзу. «Айза?» — спросил он рыбьим шепотом. «Илья!» — ответила рыбка. «Он чуть не умер на месте». А она поплыла прочь, гордая, едва взмахивающая розовым хвостиком. — Айза! — закричал татарин во всю мощь, так что во всех окрестностях водоема шуганулись в разные стороны его обитатели, как будто в озеро бросили кусок динамита. Рыбка вновь остановилась и зашевелила ротиком, словно что-то хотела сказать вслух, как человек. «Что ты кричишь?» А у него сперло всё в груди. У него глаза вылезали из орбит. Так он был счастлив. От восторга он выпустил из жирных губ огромный пузырь, а из-под хвоста длинную никчемную веревочку. Рыба хмыкнула. отвернулась «Персики!» — молвила она. Ему надо было что-то сделать со своим волнением, а потому он рванул к поверхности, выпрыгнул целиком наружу, на мгновение приняв очертания человеческие, и вновь вплюхнулся в воду, чуть не налетев на рыбку. Она элегантно увернулась, а потом сказала, «Ты лысый и страшный». «А ты всё такая же прекрасная!» С восхищением произнёс Илья. «У тебя такие же красивые пятки! Они розовые!» «У меня нет пяток!» С улыбкой в голосе ответила Айза. «У меня хвост!» «У меня больше нет подмышек, которые ты любил!» «Мой плоский живот с дырочкой пупка превратился в рыбки на брюшко!» «А глаза? Глаза все такие же!» — перебил Илья. «Я так тебя долго ждал, мой милый!» Заласкалась рыбка и подплыла к самым губам сама, черкнув по ним розовым хвостиком. Что-то внутри живота Ильи зажглось, но он совсем не знал, что делать с этим пеклом, а потому рванул торпедой к противоположному берегу и так же молниеносно вернулся обратно. Во внутренностях стало немного прохладнее, и Илья заговорил быстро-быстро и не очень связно, как говорят все влюбленные, разочарованные несчастьями до самого дна, но одаренные в конце так неожиданно и так сполна, что ответная любовь делает их немножко сумасшедшими, неверящими до конца в свое счастье.